Роберт Шекли О высоких материях Мортонсон прогуливался тихо, мирно по безлюдным предгорьям Ант. Никого не трогал. Как вдруг его ошарашил громоподобный голос, исходивший, казалось, отовсюду и в то же время ниоткуда. «Эй, ты! Ответь-ка, что в жизни главное?» Мортенсон замер на ходу, буквально оцепенел. Его аж в испарину бросило. Редкостная удача, общение с гостем из космоса, и теперь многое зависит от того, удачно ли ответит он на вопрос. Присев на первый же подвернувшийся валун, Мортенсон проанализировал ситуацию. Задавший вопрос: кем бы он ни был, этот космический гость, наверняка догадывается, что Мортенсон. Простой американец понятия не имеет о главном в жизни. Поэтому в своем ответе надо, скорее всего, проявить понимание ограниченности земных возможностей, но следует отразить и осознание того, что со стороны гостя вполне естественно задавать такой вопрос разумным существам, в данном случае человечеству, представителем которого случайно выступает Мортонсон, хотя плечи у него сутулые, нос шелушится от загара, рюкзак оранжевый, а пачка сигарет смята. С другой стороны, не исключено, что подоплеку у вопроса совсем иная. Вдруг, по мнению пришельца, самому Мортонсону и впрямь кое-что известно насчет главного в жизни. И это свое прозрение он, Мортонсон способен экспромтом изложить в лаконичной отточенной фразе. Впрочем, для экспромта вроде бы уж и время миновало привнести в ответ шутливую нотку. Объявить голосу «Главное в жизни — это когда голос неба допрашивает тебя о главном жизни» и разразится космическим хохотом. А вдруг тот скажет «Да, такова сиюминутная действительность, но что же все-таки в жизни главное?» Так и останешься стоять с разинутым ртом, и в морду тебе шлепнется тухлое эктоплазменное яйцо, вопросивший поднимет на смех твою самооценку, самомнение, самодовольство, бахвальство. «Ну как там у тебя идут дела?» — поинтересовался голос. «Да вот, работаю над вашей задачкой», — доложил Мортонсон. «Вопросик-то трудный». «Это уж точно», — поддержал голос. Ну что же в этой поганой жизни главное?» Мортонсон перебрал в уме кое-какие варианты. Главное в жизни — его величество случай. Главное в жизни — хаос вперемешку с роком. Недурно пущено, стоит запомнить. Главное в жизни — птичий щебет, до да ветра свист. Очень мило. Главное в жизни — это когда материя проявляет любознательность. Чьи это слова? Не Виктора Легюго главное в жизни то, что тебе вздумалось считать главным». «Почти расщелкал! обнадёжил Мортонсон. «Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ. Никого ещё ни один колледж ничему не научил. Нахватаешься только разных философских изречений. Беда лишь в том, стоит закрыть книгу — пиши пропало. Сидишь, ковыряешь в носу и мечтаешь не весть о чём». А как отзовется пресса? Желторотый американец черпал из бездонного кладезя премудрости и после всего проявил позорную несамостоятельность. Лапух! Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет. Но что же в жизни главное? мортонсон загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя. Тьфу, только не отвлекаться. Главное в жизни — сомнение, желание стремление к цели наслаждение потерев лоб мортонсон громко хоть и слегка дрожащим голосом выговорил главное в жизни воспламенение воцарилась зловещая тишина выждав пристойный по своим понятиям срок мортонсон спросил угадал я или нет воспламенение Пророкотал возвышенный и могущественный глаз. «Чересчур длинно. Горение? Тоже длинновато. Огонь. Главное в жизни. Огонь. Подходит». «Я и имел в виду огонь», — вывернулся Мортенсон. «Ты меня действительно выручил», — заверил голос. «Ведь я прямо завяз на этом слове». «А теперь помоги разобраться с семьдесят по горизонтали. Отчество изобретателя без фрикционного привода для звездолетов. Четвертая буква «Д» вертится на языке, да вот никак не поймаю». По словам Мортенсона, тут он повернулся кругом и пошел себе во свояси подальше от неземного глаза и от высоких материй. Роберт Шекли О высоких материях Рассказ читал Олег Булдаков